Дала карточки и выпалила единым духом. «Альт-Букерке, Кун-Репец, Монреаль. Какой именно вам нужен?» «Монреаль», — сказала Кристин. Сэм просмотрел карточку и заявил. «По-моему, беспокоиться нечего. Он останавливался у нас, шесть раз платил наличными. Было какое-то мелкое недоразумение со отчетом, но все уладилось». «Об этом я знаю», — сказала Кристин. «Мы тогда были неправы».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 и сопровождающих его лиц. Администратор сообщил, что два смежных номера «Люкс» на 12 этаже ждут гостей. Питер спустился по служебной лестнице на два этажа.